Чтобы задобрить лешего, ему на пеньке оставляли подарки — хлеб, горшок каши, табак и так далее. В каждом лесу обитает свой леший. Осенью, 14 сентября, 27-го по новому стилю, лешие загоняют лесных зверей по норам, а сами проваливаются под землю и спят там до весны. Хозяин воды водяной. Его представляли в виде старика с волосами и бородой стины. По народному поверью, тина в водоемах появляется, когда разгневанный чем-нибудь водяной зачнет волсты выгирать с головы до да с бороды, только клочки летят. Тело водяного покрыто рыбьей чешуей, у него может быть рыбьих хвост вместо ног. Иногда водяная является в виде рыбы, щуки или налима неестественно больших размеров. В Архангельской губернии рассказывает об игре водяного свидетелями, которые были мужики деревни Заватья. смотрит на реку тихо. Вдруг вода заклубится, запенится, из нее выскочит что-то такое, чего нельзя назвать ни человеком, ни рыбой. Чудо скроется, опять все тихо, а в полверсти от того места клубится и пенится вода, и выскакивает опять то же чудо. В каждом водоеме живет свой водяной, а иногда целая семья водяных. Широко распространены сюжеты о женитьбе водяного на земной девушке и о бабке-повитухе, которую водяной зовет принимать роду у его жены. Считалось, что разливы рек и наводнения происходят во время свадьбы водяного. Во время разлива реки ощермы в Вятской губернии Местные крестьяне говорили: "Дьяволы эти водяные, небось, не по нашему разгулялись со свадьбы да и пояста свадебный зна через горлышко хватил, видишь, как разомчался". Иногда водяной воспринимался не как хозяин определенного водоема, а как повелитель водной стихии вообще. Он мог подниматься над землей дождевой тучей, мог создавать новые реки и озера, передвигать с места на место острова. Водяной был также хозяином всех водных обитателей, прежде всего рыбы. Если рыбалка была неудачной, Рыбаки считали, что водяной проиграл рыбу в карты или кости водяному из другой реки или озера. От рыбаков водяной требует соблюдения определенных правил. Он не любит, когда невод опускают слишком глубоко и может его порвать. К людям водяной, как правило, настроен враждебно. По народному поверью, люди тонут не от своей вины, а их утягивает на дно водяной чтобы задобрить водяного, в воду бросали различные приношения. Водяным родственные русалки. В соответствии с литературной традицией они представляются в образе прекрасных длинноволосых дев с рыбьими хвостами. Однако в фольклоре русалки чаще бывают страшными и косматыми. По распространенному поверью, в русалок превращались молодые утопленницы, невесты, умершие до свадьбы, проклятые родителями дети. После захода солнца русалки могли выходить из воды, расчесывать волосы, сидя на прибрежном камне, водить на берегу хороводы. Как и водяные русалки враждебны человеку. Они могут утопить, защекотать или затанцевать до смерти. Самый надежный способ уберечь сад русалки — иметь при себе веточку полыни. Хозяин дома, домовой, он живет в углу за печкой и представляется в образе маленького бородатого старичка. Обращаясь к домовому, его называли хозяин, дедушка, доброхотушка на обращение домовой он обижался. Хорошие отношения с домовым обеспечивали мир и лад в семье, порядок в домашнем хозяйстве. Домового нужно время от времени угощать. Выставляй ему горшок каши, желательно с молоком и маслом, и обязательно без соли. Основные занятия домового забота о домашнем скоте и предсказывание будущего хозяевам дома. Увидев домового, его нужно спросить к добру или к худу. Переезжая на новое место, обязательно перевозили и домового для этого вечером накануне отъезда в укромное место ставили старые лапать кланялись и говорили «Хозяйнушка, господин пойдем в новый дом на богатый двор на житье на бытье на богатчество ночью домовой забирался в лапать и хозяева бережно везли его в новый дом